Георгий, услышав о гибели столицы и всего своего семейства, горько заплакал и молил Бога послать ему твердость перенести такое несчастье. В то время он услышал, что татары продолжали свой ужасный поход и уже разорили Костромской Галич, Ростов, Ярославль, Переславль, Юрьев и Дмитров. В марте они дошли до сети, где стоял с войском великий князь. Он пал в первой битве, и татары взяли в плен его племянника Василька Константиновича. Бог знает отчего только этот молодой князь понравился бесчеловечным татарам. Они не только не стали его убивать, но даже предлагали ему быть их другом и воевать под начальством Батыя. «Вы, наверное, догадываетесь, дорогие мои, что Василька не согласился на это предложение». «Нет», — отвечал этот бесстрашный князь, — «враги моего Отечества и Христа не могут быть мне друзьями, злодеи. Есть Бог, и когда-нибудь вы погибнете». Эти смелые слова привели в такую ярость татар, что они тогда же закололи Василька и бросили в лес». Тело несчастного князя было потом найдено русскими и положено в одной могиле с телом князя Георгия. Между тем Баты шел все дальше по Руси, к Новгороду, покоряя все города, лежавшие по дороге. Новгородцы уже ожидали своей погибели, потому что не на кого было надеяться, но судьба спасла их». За сто верст до столицы, окруженной болотами и лесами, Батый вдруг поворотил назад, в сторону Калуги. Тут пришел он к небольшому городку Козельску, в котором был тогда государем какой-то еще малолетний князь Василий. Казалось, что татарам легко будет захватить такой ничтожный городок. Но вот что значит верность и мужество подданных. «Послушайте и подивитесь жителям Козельска». Они посоветовались между собой и решили, как настоящие русские, умереть за своего князя, хотя этот князь был еще младенцем. «Мы оставим после себя добрую славу», — говорили эти достойные люди, «и за гробом будем бессмертны». Так они и сделали. «Целые пятьдесят дней», — Татары осаждали их крепость и взошли на вал, только разбив стены специальными орудиями. Но и на валу жители дрались с ними до последней крайности, положили на месте 4000 татар и легли на убитых врагов. Татары удивились такой храбрости. Из досады на неё назвали Козельск злым городом, и из его жителей не оставили в живых, Ни одного человека. Но они живы в истории, живы в сердцах всех русских, и без всякого сомнения живы на небесах, в лучах того бессмертия, которого желали. После злодейства в Козельске Батый оставил, наконец, Русь и пошел в Половецкую землю.